Ошеломленные, они посмотрели друг на дружку и побежали. Черпанов плыл, но так как вид его был странный, то к нему направился катер речной милиции. Он прибавил силы, плыл хорошо, но эти пять фигур с необычайной быстротой бежали через мост, черные с белыми полосами. Они добежали до моста, катер догнал его у моста тоже. Он выскочил и побежал. Дом правительства, как огромный кулак, вознесся за ним. Он бежал впереди, они его встретили, он нырнул, они пересекли улицу и скрылись там, где строят и разбирают дома. Он проскочил перед трамваем, они отразились на кирпичном цвете трамвайного вагона. Милиция за ними. Раздался свисток. Кто поймает первый? Пойдем домой, там нас ждут не менее любопытные события. «Любопытно, поймают или нет, а это разве важно? Они не учли его силы и сами погибнут при этом. Да и он тоже. Мы постояли. Я вспомнил про человека, окликнувшего доктора, и мы вернулись. Перед дверями в зеленом кресле сидел Синицын. Мы привезли кресло». Вы разве вернулись, Матвей Иванович? Приезжаем кресло товарищу Черпанову, а тут испуг, все забились кверху. За кого они нас принимают? Никто не берет кресло и передать некому. Все удрали наверх. Не можем же мы оставить квартиры. Вот мы и решили кого-нибудь подождать. Хорошо, что вы пришли. У меня готов для вас подарок, Матвей Иванович. Стояли козлы, доски приготовленное для стола кушанье, сгорело. Его убирал кто-то, чрезвычайно сконфуженный своей ролью. Мы столпились у входа возле кресла. Оно разинуло пасть, как бы моля о хозяине. Оно удивительно походило на Черпанова, когда тот тупал возле воды после удара Лебедевых. Оно безнадежно смотрело на ворота, поминутно меняя людей. Они, они меняли его. Я много раз думал по поводу кресла. Вот символ спокойствия, вот где человек намеревается как будто просидеть всю жизнь, обтягивает кожей крепкой материи, сидит, обдумывает, прикрывает, посылает корабли в экспедиции, учит детей, обдумывает комбинации. В общем, успех должен сопровождать это сидение палисандровое и черное дерево. Если неудачно, драх представление... Кончилось, как в театре. Человек летит вверх тормашками, не насладив тщеславия и не добыв неистощимых денег. Брюс, не в этом ли особняке? Началась его честолюбивая карьера. И не сюда ли оно вернулась В этих комнатах и в нем есть что-то общее. Она даже как-то радостно улыбается, смеясь над людьми, которые хотели избавиться от него и доставили величайшее удовольствие. Конечно, оно предпочитало бы, чтобы в нем сидел Черпанов. Ну, что ж поделать, можно примириться и на другом. Припоминается мне, на минутку на его ручку присел доктор, А, Синицын, за границей? Нет, я все еще не управился. На сегодня мы выезжаем непременно. Делегацию мы догоним. Боюсь, что при всем желании вам ее не догнать. Я смогу дать потрясающее интервью. И интервью вам не дать. Делегация вчера уже возвратилась. Они очень плодотворно съездили и очень довольны. Доктор несколько был сконфужен... Не тем, что ему не удалось съездить за границу, а тем, что он собирался сегодня выехать, но он мгновенно оправился. Ну что ж, я рад, что избавлен от тяжелой обязанности давать интервью. Как ни приготовляй, но всегда постараются подсунуть тебе гадость. Мне 27 лет. Я еще много раз успею побывать за границей. «Я об этом не грущу, но я достиг самого главного. Я могу поставить точный диагноз. Как дело с нашими больными? Я их оставил на ваше особое попечение». На лице Синицына выразилось смущение.